Рассказ 12. Завтра будет новое завтра. Доктор Якушин вышел из палаты. День был тяжелый. Глаза его были мутные от постоянного недосыпа. Да какой тут сон, когда второй врач ушел в отпуск, и ты один с 15 умственно больными людьми. Наполеонов и Лениных, конечно, нет, но и своих развлекушек хватает. Один придушил свою дочь, другая сиганула из окна, третий просто косит от реальной тюрьмы, придумывая себе умалишенность. Конечно, как опытный врач, Якушин видел все. Многолетний опыт еще на подсознании показывал, куда смотреть, что слушать. И диагноз определялся быстро. Но это называется интуиция, а ее к делу не подошьешь. Приходится проводить тесты, обследования, выписывать таблетки. А на это нужны силы, которых у Якушина не было. «Пал сергеевич еще одну привезли. Домохозяйка какая-то. Из окна сиганула. Ее вам в кабинет или пока в палату устроить?» вынырнула из-за угла медсестричка Маруся. «Эх, засмотреться бы на нее! Да сил даже смотреть нет!» Подумал Якушин. «Давай в кабинет, осмотрю и спать». Маруся исчезла в двери, через секунду выталкивая перед собой сгорбленную босоногую женщину в завернутом полосатом одеяле. Рост у неё метра два, не меньше. Этакий шкаф в ночнушке. Со стороны картина была эпическая. Двухметровый одеяльный монстр и маленькая Маруся, плясавшая вокруг него. Но это только со стороны. Кто видел Марусю в деле, знает, скрутить может и быка. В психушку других работать не берут. Клиент у нас буйный, вечно не согласный. А Маруська на скотобойне работала раньше, бычков вязала. Так что ей наши пациенты даются в легкую. «Садитесь», – сказал Якушин, войдя в кабинет и показывая на кресло перед своим столом. Взяв карточку новенькой из рук Маруси, принялся изучать. «Лидия Петровна, сколько вам лет? Где живете?» Якушин занес ручку над карточкой. Держать ручку пришлось долго. Со вздохом, положив ее на стол, он посмотрел на пациентку, колончав хлопковой ночнушке из тех, что мешком одевают и покупают без примерки на блошином рынке. Одеяло из скорой маловато и прикрывает только плечи. Несмотря на рост и размер, Перед доктором сидел сущий ребенок. Такой взгляд он уже видел у сестры, когда их привезли в детдом. Взгляд, говорящий о том, что дороги назад нет, и здесь пройдет вся их жизнь. Якушин отложил ручку в сторону и стал изучать женщину. Разговаривать она явно не хотела, так что оставалось только самому составить мнение о ней. Он откинулся на спинку кресла. Большие сильные руки явно рабочей профессии. Работа точно не умственного труда, судя по большим мозолям на ладонях. Хоть внешность и устрашающая, но голова втянута в плечи и взгляд устремлен только в пол. Что было бы логично для попавшего в незнакомое место, осматривать место, куда попал. Она же смотрит только себе под ноги, не давая себе права посмотреть даже перед собой. На стол и на врача. С чего бы такая женщина решила сигануть с окна? Работает не на одной работе. Это видно по мозолям и мешкам под глазами. Муж наверняка алкоголик. Тащит деньги из семьи, выносит все вещи. Вероятно, бьет. Не работает. Гнобит жену, что мало денег приносит. Якушин представил ее мужа. Тощенький хлюпик с узкими злыми глазами. Такие не знают жалости. а Интересно, какие у нее глаза? Якушин посмотрел на ее расплывшееся лицо и только вглядевшись увидел серые, тусклые глаза. Когда-то они были ярко-голубыми с верой в будущее, в счастливое будущее. А сейчас? Сейчас самое лучшее – это остаться здесь, где не будет тирана мужа, смакующего ее унижение и свою волю над более сильной и большой женщиной. Но суицидников не держат навечно. Реабилитация и вольный путь. И что может быть у этой женщины, чтобы она захотела вернуться к жизни? В свою старую квартиру? Может быть, даже выгнать алкаша мужа? Дети? Интересно, у нее есть дети? Если есть... Можно будет построить ее возвращение на желание вынуть детей из этой клоаки. А если нет? Чем тогда можно мотивировать жить человека, уже решившегося один раз на шаг из окна? Якушин видел таких людей каждый день уже более десяти лет. Но до сих пор он не знал точного ответа. Он нажал кнопку вызова и в кабинет впорхнула Маруся. «Идите, Лидия Петровна!» Мы завтра с вами обо всем поговорим. А сегодня вы должны отдохнуть. Завтра будет новое завтра. Утро застало Якушина на кушетке в ординаторской. Пытаясь отогнать от себя утреннее солнце, он ворочался сбоку на бок но в итоге съехавшее одеяло заставило его окончательно встать. Наскоро ополоснувшись в больничном рукомойнике, он собрался идти на обход, но тут в дверь влетела бойкая Маруся. Павел Сергеевич, я всех приготовила. Можем идти? Да, конечно. Как там новенькая? Молчит. Странная она какая-то. Я таких еще не видела. Они либо осознают, что сделали, и психуют, либо уходят еще больше в себя. А это как перед повешением. Встала, кровать застелила и сидит, перед собой смотрит. Якушин подошел к палате, заглянул через смотровое окно лидия петровна сидела на кровати с тем же выражением лица и взгляд ее был направлен также перед собой на пол ты знаешь что нибудь о ней кем работает с кем живет нет сама молчит а скорая просто передала ничего не сказали и уехали все самому все самому проброчал пал сергеевич и пошел на обход во время осмотра якушин не стал заходить к новенькой Предмета разговора он еще не нашел, а говорить она сама явно не хотела. Выписав все назначения на день, пал Сергеевич взялся за телефонную трубку. Нужно было выяснить, что за женщина попала к нему. Молоденький участковый, который присутствовал на задержании больной, смог мало что рассказать. 47 лет, живет одна, на учете никогда не состояла, хотя и живет не в совсем благополучном районе. Алкоголизма или наркомании за ней не замечали. Соседи ничего путного сказать о ней тоже не могут. Тихая, незаметная, как мышь серая, если можно так сказать при ее росте. Работает прачкой в местной химчистке днем. Ночью подрабатывает на рубке мяса в супермаркете. Была замужем, но муж сбежал от нее беременной еще лет 7 назад. От переживаний потеряла ребенка и осталась с тех пор совсем одна. Явных стрессов и причин для самоубийства ни соседи, ни коллеги по работе назвать не могут. Наверное, потому что никто никогда не интересовался, как у нее дела. Так, невидимая рабочая единица. Подруг тоже не было. Да и вообще, ему кажется, она и разговаривать-то за годы одиночества разучилась. Повесив трубку, Якушин задумался. Тему детей лучше пока не трогать. Но чтобы с чего-то начать, нужно понять, что же заставило ее совершить такой поступок. Многие годы одиночества, осознание того, что никому-то не нужен, многих толкали к самоубийству. Но на подсознании было ясно, что этот не тот случай. Те, кто был одинок, попадая сюда, либо ругали врачей за то, что те не спасли их, либо причитали о своей несчастной жизни но всегда активно выражали свое отношение к возвращению их в мир живых. Новенькая же, как сказала Маруся, была готова к любому приговору. Таблетки выпивала, на процедуры ходила, все назначения выполняла. Но молча. После обеда Якушин вызвал Лидию Петровну к себе. «Лидия Петровна, меня зовут Павел Сергеевич, я ваш лечащий врач». Моя задача – помочь вам. Вчера вас уберегли от необдуманного поступка. Скулы женщины дёрнулись. Это был обдуманный поступок. Скорее подтвердил, чем спросил Якушин. Вы хотите рассказать мне о причинах? Он всматривался в лицо женщины, но больше ничего на нём не видел. Ни единой эмоции. Лицо снова приобрело каменный отрешённый вид. «Хорошо, давайте тогда буду говорить я». Якушин пошел на крайние меры. Семь лет назад случилось то, что перевернуло всю вашу жизнь. Уход мужа и смерть вашего ребенка. Эти события заставили вас уйти в себя. Вы отказались от общения, дружбы и любых контактов с обществом. Выбор профессии говорит о том, что вы не очень-то хотите общаться с людьми. Я вас не заставляю. Это выбор каждого. Но раз уж мы с вами здесь встретились, давайте хотя бы я буду говорить, а вы слушать Лицо женщины не выражало ничего. Она была готова выносить этот разговор как меру наказания, сама себе вынеся приговор. Якушин откинулся на спинку кресла, продолжая разговор, но не отводя взгляда от нее ни на секунду. Во-первых, в данном учреждении это правило номер один – мера безопасности. Во-вторых, он не хотел пропустить ни единой эмоции на ее лице. Знаете, люди здесь неплохие, каждый со своей судьбой. Например, ваш сосед слева, Игорь Михайлович, страдает манией преследования. И ему кажется, что все хотят его обокрасть, отнять все, начиная от квартиры и заканчивая тапочками. Его дети очень устали от этого, но держались до последнего. Пришли ко мне только когда он поднял руку на внучку за то, что она взяла с его стола печенье. Тут Павел Сергеевич замер, так как совсем не ожидал подобной реакции. Лицо Лидии Павловны перекосило яростное злоба, которую ей было тяжело сдерживать. Она вцепилась руками в стул и стала раскачиваться, не давая себе возможности встать. Агрессия была направлена не на Якушина, взгляд был по-прежнему устремлен в пол, куда и уходила ее энергия. Якушин сидел молча, смотря, что за этим последует. Но агрессия прошла, и женщина, разжав руки, продолжала раскачиваться из стороны в сторону, отпустив взор и опять полностью погрузившись в себя. Ежедневные беседы не приносили необходимого результата. Всплесков злобы, да и любых других, больше не было, и пол Сергеевич чувствовал свое бессилие. Подходило время окончания реабилитации, женщина была не агрессивна, и нужно было ее выписывать. К выписке готовились трое – Лидия Петровна, ее сосед Игорь Михайлович и бандит Куба, которого выписывали под конвоем, так как все тесты показали его вменяемость и теперь он отправлялся в места отдаленные за все содеянные им преступления. Снизу позвонили, что конвой уже прибыл, и Якушин пошел передавать испытуемого. Дойдя до отделения легкой терапии, где держались неагрессивные пациенты, которые могли спокойно ходить по отделению и готовящиеся к выписке, он услышал сначала крик, тут же потонувший в диком оре других голосов. Переглянувшись с конвоем, который вышел в этот момент с лестницы, они бросились вперед. Толкнув дверь отделения, они увидели толпу мечущихся людей. Выделялась пара, которая стояла на месте. Куба, немалых размеров мужчина, с исцарапанным кровоточащим лицом, пытался завалить воющую и вырывающуюся Лидию Петровну. Конвой, не растерявшись, растащил, повалив на пол обоих. «Со, больная, прибейте ее!» – кричал вырывающийся Куба. «Михалыча, за что?» Только тут Якушин заметил в углу пожилого мужчину, мешком привалившегося к стене. С головы ручьем стекала кровь, а рядом валялся бюст Альфреда Адлера, виновного в этом убийстве. «Лидия Петровна, объясните, зачем вы убили Игоря Михайловича?» Спросил следователь, сидящий в кресле врача. Якушин сидел на подоконнике позади следователя, так как стоять сил у него не было. Не каждый день пациенты, которых ты готов выписать и признать здоровыми, совершают убийство. Для Якушина это был не просто стресс, а провал всей его многолетней карьеры. Лидия Петровна сидела на стуле перед следователем в смирительной рубашке и так же, как и в первый день их встречи, смотрела, не мигая, перед собой. Опять сгорбленная спина, потухший взгляд и полная отрешенность от реальности. Серая гигантская мышь. Но теперь Якушин понимал, что это была маска, носимая годами и вросшая в ее личность. Все еще сильную и буйную. Теперь еще больше он хотел знать правду. Вы можете ничего не говорить, продолжал следователь. Судя по вашей выписке, а ведь она уже готова, то есть имеет полную силу, вы больше не состоите на учете и признаны абсолютно вменяемой, идееспособной. А это значит, что нахождение в лечебнице вам больше не нужно, и вы поедете с нами и сядете в обычную тюрьму с обычными уголовниками. Есть куча свидетелей, так что можете продолжать молчать, Это уже не играет никакой роли. Следователь сделал попытку встать из кресла. Я скажу. Лидия Петровна впервые подняла голову и посмотрела на Якушина. И ему скажу. Но нет, отвечать вы будете на мои вопросы и в другом месте. Следователю хотелось поскорее закончить этот разговор. Нахождение в психбольнице его явно напрягало. Тем более, одного трупа с нас сегодня хватит. Подождите. Якушин обрел силы говорить. В стенах этой больницы я несу ответственность как за пациентов, так и за безопасность персонала. Оставьте нас на 10 минут. Следователь недоверчиво смерил взглядом невысокого Якушина, но перспектива получить признательные показания его воодушевляла. Может, хоть конвой оставим? «Нет, я справлюсь. Тем более она связана». Следователь еще раз недоверчиво посмотрел на Якушина и, пожав плечами, махнул конвоиром, чтобы вышли. После чего выполз из большого якушинского кресла и прошел в коридор, опасливо обойдя связанную женщину. Якушин пересел за стол. Его всего трясло. И тяжесть случившегося и нахождения один на один с огромным исполином, способным одним ударом раскроить человеку череп. Не ожидали, да? На Якушина сейчас смотрела два озорных серо-голубых глаза, а на склоненной налево голове играла чуть заметная улыбка. Согнутая спина выпрямилась, и перед Якушином сидела уже не та забитая мышка, которая была перед ним все дни лечения. Нет, явно Человек, только что совершивший убийство, находившийся в суицидальной депрессии. А сейчас перед ним воинственная амазонка с жестким взглядом, полным решимости. Она радуется нерешимости и удивлению Якушина. Если он это видит, значит, с карьерой психиатра точно нужно завязывать. Он абсолютно ничего не смыслит в психиатрии. «Вы хороший врач?» Вы действовали не просто согласно правилам ведения суицидальных больных, но и находили личный подход ко всем. Это хорошая черта, когда бюрократия отодвигается в сторону и в дело вступает интуиция. Или это опыт и наметанный глаз? Лидия Петровна явно над ним смеялась. То есть это все была игра? Начал что-то понимать Якушин. Большая запланированная игра, в которой психиатр стал игрушкой уловкой кошки. Но для чего? Убить старичка, дрожащего над тапочками. Как-то мала цель для такой большой игры. Он попытался придать себе уверенный вид и быть хозяином разговора, хотя в этом явно проигрывал. Хотите знать правду? Лидия Петровна покосилась на Якушина и, зная ответ, продолжила двенадцать лет назад я познакомилась с интересным человеком. он был старше меня на шестнадцать лет и обворожительно ухаживал, но смазливости в нем было много не люблю я перебор со сладким а тут прям люблю все сделаю луну с неба достану перебор жуткий аж противно и прилипчивый никак не хотел уходить почитав уме И Якушин прикинул, это был Игорь Михайлович? Да, он, мерзкий старикашка. А потом я встретила серва Классный мужик, хоть и пьющий. Сила мужская чувствовалась. Треснет кулаком по столу, сразу ясно, кто хозяин в доме. Поженились мы, жить стали, а тот не отстает не пара, — говорит он тебе, — не видит в тебе женщину, руку поднимает. А что не бывает в семье, а, Сергеич? Всяко бывает. Махнет с пьяных глаз, не глядя. Это ж не значит, что не любит. Любила я его страшно, и рукоприкладство его ему прощала И не дело другим в семью лезть, учить, как жить, надобно. Ну, хоть где-то я был прав. Промелькнула у Якушина. Были все-таки побои. Не все потеряно в старом психиатре. А потом вы забеременели, и он сбежал к другой? Женщина грустно хмыкнула, поджала губы и стала разглядывать стеллажи. Нет. Притащился как-то Игорек к нам домой. Увидел меня с пузом и фингалом под глазом. Да как начнет кричать? Мол, ты мою женщину взял да испортил. Не можешь обращаться, так верни. Как вещь, будто его. Серый пошел его с лестницы спускать, чтоб не появлялся здесь больше. Я его оттащить хотела, да он меня пнул в живот, но запнулся и с лестницы полетел вниз. Якушин молчал, боясь прерывать разговор, уже догадываясь о причинах поведения Лидии Петровны. Созависимая женщина, которую пытаются вытащить из лап домашнего тирана далеко не всегда этого хочет и будет отстаивать свое счастье, как бы это счастье ее не избило. Игорь тогда затолкал меня в квартиру, велел сидеть тихо. Подогнал машину, затолкал туда серого и увез куда-то. Под утро приехал, сказал, что теперь заботиться обо мне будет, а о велел говорить всем, что сбежал с любовницей. В это бы поверили. Кулящий был немного. Я тогда хмыкнула, что, мол, с ребенком возьмешь. И не поняла, когда он ответил, что чужого ему не надо. Неделю он приходил, водку у меня забирал. А горе-то какое! Как не пить? Не понимает он ничего. Травяными чаями отпаивал. А через неделю случился выкидыш. и Я только потом докумекала, что чаечки, видать, непростые были. Переехала к матери, там и желаете эти годы. А год назад увидела его. Он с внучкой гулял на площадке. Она у мальчишки машинку пыталась отнять. А он подошел, как хватит ее по голове, мол, чужого не бери. Вскипело во мне все, все обиды старые. За то, что мужа отнял, ребенка убил, а сам живет. Хотела подойти до... Мужчина какой-то подошел, ребенка взял, а его увел. Через неделю пошла туда снова и от соседок узнала, что в психушку его к вам направили. Узнала про вас по интернету, отзывы хорошие, как отзывчивого врача, вникающего в проблемы, специализирующегося на возвращение к жизни суицидников. Вот и сделала так, чтобы попасть к вам. А вы еще в соседние палаты нас положили? Лидия Петровна опять весело посмотрела на меня, давая понять все степени моего проигрыша. и кушин сидел молча. Сочувствия к этой женщине у него не было. Принятие ее действий тоже. Было только понимание опытного врача-психиатра, ежедневно сталкивающегося с самыми низами жизни общества, что созависимость поглотила ее всю. Мерзкий смрад жизни с алкоголиком поднимающим на нее руку, стал идеалом счастья. А мужчина, прилагающий все силы для того, чтобы вытащить ее оттуда, стал врагом. Кровным врагом, на которого повесили свои побои. Запивая горе водкой, свалить выкидыш на травяные чаи, а открытое сердца принять за эгоизм. И ни одной попытки взять ответственность на себя за то, что сама натворила. Таких людей много когда виноваты другие, но только не ты. Поймёт ли она когда-нибудь? Вряд ли. И Якушин, как психиатр, здесь бессилен. У неё своя правда, а у Игоря Михайловича была своя. «Могу забирать?» – в дверь заглянул следователь. «Писать будем признание?» Якушин только махнул рукой, и конвоиры взяли женщину под руки и повели к выходу. Я вас завтра вызову. Придете, напишите, о чем вы тут говорили. Хорошо, когда все ясно становится прямо на месте. Завтра будет завтра, сказал Якушин вслед у Вадимой женщине Завтра будет новое завтра. Будут новые пациенты и новые истории болезни. Но не для Михалыча и не для Лидии Петровны. Для старого шизофреника Михалыча Уже не будет ничего. А для нее осталось только далекое вчера. Вчера семилетней давности.